Предательство или неоправданные ожидания. Предательство. Нет человека, который бы с этим не сталкивался. Чувство человека, переживающего предательство, является одним из самых травмирующих, уступая лишь травмам, связанным со смертью значимых людей и угрозой жизни. Давайте разберёмся, чтобы не нервничать, не уходить в зажоры и в депрессии, что же такое предательство? Бывает ли предательство любви и чем предательство отличается от неоправданных ожиданий? Предательство это преднамеренное и осознанное нарушение взятых ранее на себя обязательств. Запишите, пожалуйста. Это преднамеренное и осознанное нарушение взятых заранее на себя обязательств. И вот здесь очень важно отметить вещь. Первое это взятые ранее на себя обязательства. И второе преднамеренность действия, то есть ради личной выгоды. Зачем-то человек это делает. Какие у предательства есть особенности? Первое предать может только тот человек, которого эмоционально выпустили в ближний круг, тот, в ком вы уверены, что он не сместит и не раздавит границы вашей личности. Посторонний человек не может вас предать по определению, потому что вы не будете требовать от постороннего человека уважения к себе и к собственным чувствам. Он для вас посторонний. Предать может только близкий человек, которого вы подпустили близко. Соответственно, это возможно, если у вас возникли доверительные отношения, человек втёрся к вам в доверие, говорил, что ты моя единственная женщина, другие женщины для меня ничего не значат, и вы ему открылись. Пользуясь этим, человек начинает заниматься обесцениванием, инвалидацией чувств и так далее, или пользоваться полученной от вас в силу доверия и личной информации. Это очень похоже на то, как в военное время человек, перешедший на сторону врага, автоматически становился предателем и по законам военного времени расстреливался на месте. Второе. Несмотря на существование общепринятых моральных правил, Аджеш, вы помните, что в морали общие для всех не существует. Предательство возможно только если нарушены обязательства, данные конкретному человеку. Например, существует вроде бы общее правило: измена в браке или в отношениях это предательство. Но если мужчина с женщиной живут вместе, и женщина или мужчина вполне допускает, что партнёр может гулять направо и налево, то предательства уже нет. Ну вот нравы в паре такие. Тогда уход на сторону не является предательством. Всех всё устраивает. То есть это не является догматом с точки зрения общей морали. Это касается только конкретно отношений тех людей, которые в них вовлечены. Если есть преданный, соответственно, должен быть и предатель. Если нет пострадавшей стороны, значит и предательства как такового не было. Какие примеры можно привести, что под это подходит? Разумеется, нарушение дружеских и финансовых соглашений, когда у людей есть финансовые взаимообязательства по бизнесу или по дружбе. Друг взял денег, не отдал, или партнёр украл деньги и сбежал. Классический пример предательства. Или ваш партнёр по отношениям говорит во всеуслышание, что он не приемлет измены, что моральные ценности это очень важно и так далее. Тем самым он берёт на себя обязательство к исполнению Но спустя какое-то время вы выясняете, что человек ведёт двойную жизнь. И пока вы были вместе, вы ему доверяли, человек не раз, не два и не три, а постоянно на регулярной основе чуть ли не заводил вторую семью. Предательство? Да. Осознанность есть? Есть. Нарушение взятых на себя обязательств в такой форме есть? Есть. Ещё вариант? Это когда ваш мужчина говорит о том, что вы для него самый важный человек в жизни, что ваши чувства для него очень важны, он не хочет причинить страдания, или человек даёт вам основания ожидать от него в критических ситуациях какие-то действия поддержки. Вдруг случается так, что у вас происходит какая-то неприятность и требуется, чтобы человек был рядом, а он вдруг вам говорит: "Слушай, пойду-ка я с друзьями пивка попью". Это предательство в чистом виде, потому что взяты им на себя моральные обязательства поддерживать вас, дают вам совершенно чёткие основания ожидать уважения к собственным чувствам. Не обязательно так ведут себя только мужчины, это не более чем пример. Возьмём отношение двух людей. Когда в отношениях возникают какие-то трения, требуется конструктивный диалог. И хотя ранее человек говорил вам, что вы для него важны и значимы, он уходит в игнор и применяет вейсхолдинг. Предательство, результатом которого является психическое насилие. Это ощущение как нож в спине. И неважно, это отношение мужчины и женщины, матери и сына, отношение на работе, важно, что это отношение значимых людей. которые без конструктивного диалога невозможны, а ранее вам дали право рассчитывать на этот диалог. Исходя из этих постулатов, важно заранее на берегу обговорить некоторые и так понятные вещи. Многие нормы и правила, которые вам кажутся само собой разумеющимися в социальной среде, в которой воспитывался ваш партнёр, коллега по работе или бизнесу, могут оказаться совсем даже неприемлемыми. Мы все разные, и чтобы не было обманутых ожиданий вместо предательства, все важные для вас вещи надо заранее проговорить в конструктивном диалоге. Запросто может получиться так, что партнер воспитывался в парадигме свободной любви и вовсе не считает поход налево предательством. Проясните все, что важно для вас. Что произойдет, если вы ожидали одного, а второй участник повел себя по-другому? Если не было нарушения со злым умыслом и выгодой за ранее взятых на себя обязательств, вы получите чувство обманутых ожиданий. Но вот в чём проблема. Чувство обманутых ожиданий для психики приравнивается к предательству. Однако, как бы нам ни хотелось себе наврать, наше обманутое ожидание это наша личная эмоциональная боль, причина которой наши когнитивные искажения. Ни в коем случае не вина. Нет. К сожалению, вина прочно ассоциируется с плохостью виноватого и ожиданием наказания. Не наша вина в том, что мозг считает, что другие обладают теми же знаниями и взглядами на жизнь и рассуждает так же, как и мы. Это когнитивное искажение называется ошибкой проекции, оно неосознанно присуще всем. Примечание: не путайте когнитивное искажение ошибка проекции с психологической защитой проекции. Это разные вещи. QR-код на видео «Ошибка проекции» уже указывался в этой книге на странице 109. Подробно о нем я рассказывал в своей второй книге. Это не вина, а причинно-следственный результат. Не зная о когнитивном искажении, мы, как чаще всего бывает, ошиблись. Но никто не смещал наши личные границы. Работать с чувством обманутых ожиданий — это как работать с фрустрацией, о чем мы уже говорили. Безусловно, на будущее стоит изучить ошибку проекции и стать чуточку мудрее, а сейчас надо отработать фрустрацию, но не принимать решение сделать ответственным второго участника. В случае, когда задеты базовые потребности к выживанию, работать так, как будто ваши потери обезличены чем-то вроде стихийного бедствия. Конечно, в таких случаях очень поможет грамотный психотерапевт. Совсем другое дело, когда человек берёт на себя обязательство и нарушает их. Вот только после этого имеет смысл говорить о том, что произошло предательство. И чувства, которые возникают тут, вполне персонифицированы. Давайте для закрепления рассмотрим спорный момент. Поскольку в мировой культуре темы предательства и мести встречаются часто, обратимся к классике. Итюд сын Тараса Бульбы, предатель Думаю, в школе многие читали повесть Николая Гоголя Тарас Бульба. Ситуация такова, что сын Тараса Бульбы, который переметнулся на сторону врага, может и не готов был брать на себя обязательства. Он это никак не декларировал. Но поскольку он живёт и воспитывается в этой социальной среде, на него накладываются эти обязательства по умолчанию, как на нас накладывает ограничения закон. Мы может и не согласны с каким-то законом, но закон есть закон. То есть, с точки зрения закона, а не психологии, мы будем предателями, если переметнёмся на сторону врага. Если даже мы изначально не исповедовали систему ценностей общества, в котором родились, просто получилось так, что мы родились в этой стране, но с точки зрения закона мы совершили предательство. Так совершил ли сын Тараса Бульбы предательство? Ведь он не брал на себя никаких обязательств. Его чувство к панночке оказалось сильнее, чем чувство сына и патриота. Вопрос больше этический, но я вам открою секрет. Читатель, оценивая поступок Андрея, будет всегда оценивать его со своей стороны. Не забывайте о проекции.